Марианна не была особенно удивлена, когда минут двадцать спустя перешагнула порог отеля «Де Жюнье». Правда, она сомневалась, покидая улицу Варен, что Базен привезет ее именно сюда, но она уже знала, что в делах с Фуше не следует ничему удивляться. Зато она почувствовала, как к ней возвращается плохое настроение, когда привратник запросто оставил ее в ледяной прихожей, где печь, очевидно, из соображения экономии, уже давно не горела. Закутанная в плотный плащ с капюшоном, с ногами в отороченных меком ботинках и со спрятанными в муфте руками, Марианна, расположившись на твердой банкетке в углу большой пустой комнаты, сырой и мрачной, вскоре почувствовала, что замерзает. Кроме того, она сильно хотела спать и не понимала, зачем Базен так срочно привез ее сюда. Неужели нельзя было подождать до утра? Когда минут через пятнадцать мнимый лакей пришел, чтобы проводить ее, наконец, в кабинет министра, она уже была взвинчена до предела. «Стоило так спешить!» — бросила она гневно, буквально врываясь в уже знакомый ей тесный кабинет. Однако ожидавшие ее там зрелище... Сразу вернула ей обычную жизнерадостность. Завернутый в бесчисленное множество фланелевых и суконных кофт, шерстяных платков и шалей, причем не идеальной чистоты, в больших ковровых туфлях, безусловно сшитых прилежной рукой герцогини и в надвинутом добровей пуховом колпаке, господин герцог отранцкий, Недовольно посмотрел на нее из глубины кресла, в котором он обычно сидел свободно, а сейчас не мог пошевелиться из-за натянутой на него одежды. Перед фуше в красивой синей золотой чашке севрского фарфора, о которой он согревал руки, и испускала пар, зеленоватая жидкость. И Марианна поняла, почему ей пришлось только ждать... На приготовление этих предохранительных от холода средств ушло четверть часа. Но как не возбуждал сострадание больной, девушка сразу пошла в атаку. Неужели то, что вы скажете мне, действительно не могло подождать до утра, господин министр? Меня вытащили из постели, бросили в карету и доставили сюда без слова объяснения. Однако, если я не ошибаюсь, вы были вечером на приеме у князя Беневентского. Разве нельзя было там поговорить со мною? Я постоянно слышу, что только в толпе можно посекретничать. Возможно, чтобы выиграть еще время на размышление, пуше попробовал свой напиток, сделал гримасу, добавил сахара, снова отпил и, наконец, отставил чашку и вздохнул. Садитесь, перестаньте кричать и слушайте. Не ради удовольствия я, больной, как вы видите, притащился в этот кабинет, чтобы принять вас. Я тоже находился в постели, и, поверьте мне, там было хорошо. Но если бы вы оставались одни в своей комнате, ни вы, ни я сейчас не были бы здесь. Марианна машинально присела на один из ужасных твердых стульев, память о которых у нее сохранилась. — Что это должно значить? — спросила она, не понимая. — Что я отдал относительно вас точный приказ. Если вы примете мужчину в своей комнате, его нужно немедленно убрать оттуда а вас без задержки доставить сюда. — А почему, могу и узнать. — Чтобы выслушать следующее. Я поместил вас туда не для того, чтобы вы занимались любовью неизвестно с кем. — Я? Заниматься любовью? — запротестовала возмущенная Марианна. — Позвольте мне продолжать. Я повторяю, неизвестно с кем. Вы посланы на улицу Варен с определенной точной целью. И если вы хотите знать мои тайные мысли, есть только один мужчина, единственный, кого я вам разрешаю принимать в... <связь> Интимно. Это наш дорогой князь. Марианна мгновенно вскочила, покраснев до корней волос. Итак... «Вы смеете говорить мне это в лицо!» — закричала она. «Вы послали меня к князю только для того, чтобы сделать меня его любовницей, а история со шпионажем была только поводом!» «Никоим образом. Но скажите мне, есть ли лучший способ ознакомиться с чаяниями и поступками кого-либо, чем разделить с ним постель?» Хорошо зная вице-канцлера, можно было надеяться, что ваша красота оправдает себя. А вы вздумали влюбиться в какого-то жалкого воспитателя. Ни в кого я не была влюблена. Что за глупость, в конце концов? Если бы у вашего сира была хоть капелька порядочности, он сказал бы вам, что, убрав Феркока из моей комнаты, он остановил настоящую баталию. Сильный приступ кашля у Фуше прервал ее слова. Его бледное лицо под ночным колпаком стало кирпично-красным. Он торопливо открыл ящик бюро, достал пузырек и ложку и проглотил порцию густого сиропа. Марианна воспользовалась этой фармацевтической интермедией, чтобы перевести дух. Когда министр оправился, он признал, — Действительно, он сказал мне, что вы, похоже, защищались, но любовные игры бывают иногда более бурными, чем можно себе представить, и я знаю женщин. Пришел черед Марианны покраснеть. Она поспешно перебила его. — Ни о каких любовных играх не могло быть и речи, по крайней мере для меня. Во время моего отсутствия этот нахал спрятался под кроватью и вылез оттуда, когда я легла и собиралась уснуть. Следовательно, я подверглась нападению, и не пойму, какая необходимость вынудила ввести меня среди ночи сюда, чтобы прослушать лекцию о морали вашей личной морали, разумеется. Впервые на губах Фуше появилась подобие улыбки. Хорошо, в данном случае я охотно верю. Вы стали жертвой вашего очарования. Это недоразумение. Но после всего должен сказать, что наша встреча была небесполезной... Она позволяет мне, по крайней мере, передать вам некоторые указания, которые вы будете, надеюсь, неукоснительно выполнять. То есть? Никаких возлюбленных, кроме князя, прошептал Фуше, соединяя кончики пальцев и внимательно разглядывая их, что не позволило ему заметить полной ненависти взгляд собеседницы. Никакого князя, поправила она решительным тоном, бесполезно питать иллюзии на этот счет, господин герцог, князь полон доброжелательства ко мне, но все его замыслы направлены к другой. Герцогиня Курлянская, я знаю, но это не мешает. — Герцогиня приближается к пятидесяти, а вам еще нет двадцати. — Разве вы не нравитесь нашему другу? — По-моему, я заметил противоположное. — И вам даже удалось пленить неприступную мадам де Перегор, что является подлинным подвигом.